Глава 87. Майк Векхарн смотрит на свежие электронные письма. Каждый год в годовщину смерти Беттони зрители присылают ему свои соболезнования. Не так много, и с годами их становится все меньше и меньше, но еще достаточно, чтобы его это трогало. В этом году писем всего четыре. Три от постоянных корреспондентов — и одно с аккаунта, принадлежность которого ему неизвестна, с адресом электронной почты без ответа. Первые несколько лет письмо с него терялось в потоке других сообщений, но сейчас его очень хорошо видно. Послание всегда состоит только из одной красной розы. Майк никогда еще по-настоящему не задумывался, что это могло бы значить. «Тело Бетта не так и не было найдено». Самые разные люди объясняли ему, почему так произошло. Из-за приливов и все такое. И Майк, в конце концов, с этим согласился. Подобных случаев довольно много, если разобраться. А Майк, будьте уверены, разобрался. Потом им сказали, что это не похоронили в саду Хизер Гарбот, Но, несмотря на интенсивные раскопки, тело не было найдено и там. Что характерно, Эндрю Эвертон продолжает заявлять о своей невиновности. «А что, если...» — задумывается Майк. «А вдруг...» Майк смотрит на электронное письмо с красной розой. Он прокручивает список вниз. Одно и то же электронное письмо приходит каждый год с одного и того же адреса электронной почты, на который невозможно ответить. Что может означать «красная роза»? Например, «любовь» или «ланкашир». Нет, это уже натяжка. Но Бетта не любила такие штуки. Любила его дразнить. Действительно, совершенный динамит. Сможет ли он когда-нибудь это принять? Разумеется, электронные письма приходят не от Беттани, не, конечно, нет. Это просто розы от неизвестного доброжелателя. Но пофантазировать-то можно. Вдруг Бетта не умерла, а живет где-то, возможно, на деньги, полученные от мошенничества с налогами. Кажется, никто не смог добраться до денег. Даже Хенрик сказал, что в какой-то момент они будто исчезли. А вдруг они исчезли вместе с ней? Но неужели не действительно смогла уйти от него, не попрощавшись? Если на кону десять миллионов, то почему бы и нет? Это было бы глупо, жадно. Но кто не проявлял глупости и жадности? Майк оставался глупцом всю свою жизнь, пока Беттани не раскрыла ему правду. Как бы он хотел, чтобы Беттани побыла с ним подольше, и он отплатил ей тем же. А вдруг эти письма все же от Беттани? Майк способен поверить, если даст себе волю. И если это так, то он надеется, что она видела передачу, которую он снял на днях. Дань памяти, которую он ей отдал. Он надеется, что она знает, где бы она ни была, наверху, внизу или где-то посередине, что он любит ее до сих пор. Майк наливает сидр прямо из пластиковой бутылки. «Почему бы и нет?» Затем он поднимает бокал «За друзей, что не с нами».